Погреный туман пал на Литвиненко, и телеграфным звонком зазвенела в нём невидимая струна. Очнулся он от ощущения холодной воды на лице. Он лежал на брезенте, над ним хлопотали. "Ничего", нежно сказал Жора. "Ничего, вы не волнуйтесь. Мы в крайнем случае дальше её протянем". Литвиненко встал, его поддержали. Схватил компас, И с треском, как кабан, вломился в заросли. За ним последовали гуськом. "Егор, ты в кабине останься", велел машинисту предусмотрительный Прокопенюк. "Каждые 5 минут подавай гудок, а то тайга, как природный коми, сам понимаешь". Через полчаса Литвиненко взялся за сердце, размазался потом комаров и опустился на сырой мох. Гудок глухо доносился издалека. Лесь на сосну, ткнул пальцем в Жору. Не на эту, вот на ту лесь, она выше и над шибест стоит. То кедр, сказал Прокопенюк. Я не умею, конфузливо сказал Жора. У нас лесов нет, откуда научиться? По лес ребой парнишка снял солдатский ремень, охлеснул вокруг ствола и двинулся, опираясь рёбрами сапог. Дальше лесь прокричал он с вершины полускрытой ветвями. "Тонко уже здесь. Реку видишь?" "Нет." "Лесь." "Нет, не было реки." Выбрались обратно. Литвиненко молча влез в кабину, цыкнул: "Домой, живо." Мерил карту, тупо смотрел на пляшущую стрелочку армейского компаса, не доумевал. Может, карта неверная? предположил добрый Егор Карманов. Или компас барахлит. У нас вот был в армии случай. Да заткнись ты со своими случаями, дуй давай. У конторы впрыгнул свой газек и зловещно приказал: "Белоборск, и только встань по дороге, в лесу сгною, завтра же сучки рубить отправишься". Шофёр Сашка Манукян, отбывающий здесь ссылку после срока, униженно ответил: "Слушаюсь, гражданин начальник". и в особо зловредных промоинах даже подстановала ту сердя в тон воющему мотору. Белоборск, как и предсказывал справедливый Брокипеньюк, стоял на месте. Неожиданное появление директора вызвало удивление. Встали на бережке, разложив злополучную карту на капоте, Литвиненко упорно пытался понять, где ошибка. Никакой ошибки не было. Всё сходилось, всё было указано правильно. И длина дороги, и направление. Вот здесь, в каких-то двадцати метрах, за медленной тёмной водой, должны лежать рельсы. Они лежат. — А ну давай на тот берег. — Почти по пояс зальёт, что вы. — Пошли со мной. Да вон здесь брод удобный, полста шагов. Разделись до пояса, снизу, естественно. И мощно ворочая задом, Литвиненко взбрулил воду. Выбравшись на осклизлый берег, затрубил. «Эй-ей-ей, Прокопенюк!» Эхо отозвалось какое-то матерное. Никаких иных звуков не воспоследовало. «Пошли». «Куда?» «В дороге». «Так она где ж?» «Там». «Так а если в стороне?» «Идем на тридцать девятый километр». «Я не пойду». Таких и сказал Сашка. Почему ещё не пойдёшь? Заблудимся. Литвиненко поозирался, подумал хоть в ухо ему дать и повернул назад. На середине передумал. Садись в машину и каждые 2 минуты сигнали. Через час не вернусь, привезёшь народ на поиски. Через час вернулся, без успеха, злой и закручинялся. Самый-то кошмар начался на завтра. Ударная бригада объекта особого назначения в полном составе сидела на брёвнах под окнами кабинета, деликатно куря. Ну, значит, это встал Прокопенюк. Почему не на работе? На какой такой работе? У нас аккордный наряд на 8 км сделали за 4 дня до срока. Литвиненко сдержал гнев. Ты мне дурака не валяй. В лес сейчас же все. В лес это можно, согласился Прокопенюк. Всю жизнь в лесу, за этим дело не станет. Но сначала это объект официально принять надо. Да что ж у тебя принимать? Дорога железная узкоколейная, 8 км, рельсы тип 22 на круглых шпалах без подъёмных работ по просеке. Наукообразно вывалил Прокопенюк. Приему, когда дойдёте до Белоборска. Этого в наряде нет, возразил Прокопенюк. В наряде указано 8 км, так что надо принять. Литвиненко задумался тяжко. Положение нарисовалось безвыходное. Вот что, пообещал он. За работу получите сполна, но сначала надо дойти до Белоборска. Так, хлопцы работать не будут, возразил Прокопенюк. А чего же не будут? Им что, не всё равно? Я в суд подам, сказал Прокопенюк в ответ. Подавай, усмехнулся Литвиненко. Закон Тайга. Кои какие связи у него ещё оставались? Прокопенюк оценил ухмылку правильно, сманеврировал. Тогда я катаю жалобы в райком министерства и все газеты, пригрозил бестрепетно. Комиссии наедут. Слушайте, оно вам надо? Литвиненко начал наконец осознавать, что из хозяина положения превратился в его раба. Комиссия из райкома будет крахом его планов, его карьеры, всего. И тут, разумеется, по закону подлости или закону нагнетания драматических эффектов, если угодно, зазумерил радиотелефон вертушка. Литвиненко махнул Прокопенюку, мол, выйди. Но тот уставился в окно, как бы не замечая желания выпроводить его. Да, вытянувшись, кричал Литвиненко. Да, подходим. Да, обязательно, конечно. Ты смотри, пищала трубка. Мы тебя в маяки выдвинули. Ты у нас теперь основатель почина, держись на высоте. Поддержим. Долго горбился над телефоном, сжав виски кулаками. Что мне сказать ребятам? Разбил тишину Прокопенюк. Ребята, летом в отпуск не ходили, товарищ директор, а? Заплачу. Решился и рубанул Литвиненко. Обещаю. Так когда? Сейчас. И аккорд, и аккорд, и пусковые, и пусковые. Тогда звоните в бухгалтерию, пусть подпишут наряды-то. Приёмная комиссия в составе самого Литвиненко, главного инженера и старшего экономиста Проехала по 8 километрам безукоризненной дороги и упёрлась в тупик. Дорога в порядке, твёрдо проговорил Литвиненко и скрепил бумаги своей подписью. Зыркнул приказующе: "Опасно". В бухгалтерии помурчали бровки, посвистали ностиками, но формально всё было чисто, деньги на бочку. Вечером Литвиненко крепко врезал и расхаживал по комнате, борясь с отчаянием. Главное не выметать соры из сбы, повторял зацикленно. Главное не выметать сор. Если узнают наверху нет. Грохнул кулаком по стене так, что упала фотография в рамке. Тогда иду ж я до Белоборска, сдохну, дойду. Он виделся себе сказочным богатырём, окружённым врагами, мелкими и паганами. пытающимися смешать ему в праведном и победном намерении. Первое никакой утечки информации. Дуракам полработы не показывают. Победа всё спишут, и не такое и делали. Продолжать работы на завтра. Он не подписал отпуска двум девочкам из бухгалтерии, трактористу из спловной конторы и крановщику. Товарищи, сейчас не время. На нас смотрит вся республика. Именно нам доверили проводить ответственный эксперимент по маневрированию рабочими ресурсами, по использованию внутренних резервов. Надо понимать, это особое положение. Сделаем дорогу, отпущу в отпуска всех. Причем бесплатный проезд обеспечу не только тем, кто не летал на материк уже три года, но и всем остальным. Оформим вперед. Даю слово. Это согласовано наверху». Убедительно врал он. Оплаченный проезд понравился. отпуска временно не оформлялись. Точно так же временно прекратились любые командировки. Подождёшь, говорил он Завгару. Снимай детали со старых машин. Потерпи, выбью дополнительные фонды. Кончим объект, лично слетаю на завод, получишь всё, обещаю. Упоминание о личном визите на завод подействовало. Теперь следовало озаботиться приезжающими сюда Литвиненко вызвала к себе начальника метеослужбы. Разговор долго кипел за закрытой дверью. Секретарше Любочке удалось разобрать отдельные слова: грузооборот, совесть, государственные интересы и ещё несколько, повторить которые она отказалась. Метеоролог вывалился перекошенный, пряча в карман записку к завскладом. С этого дня в Усть-Куломе Прочно установилась нелётная погода. Такой ненастной осени не припоминали даже старики-ветераны местной авиации. Перекрыв такими мерами каналы возможной утечки информации, Литвиненко отбыл на объект уже на 9-й километр. Его сопровождал электромонтёр с кошками и монтажным поясом. На месте Литвиненко облюбовал высочайшую мачтовую сосну, отобрал у монтажёра причандалы и полез наверх лично. Наверху шумел ветер. Пахучая смола липла к пиджаку. Пачкаясь, он поднёс к глазам бинокль. Чёрт его знает. Зелёное море Тайги, будь оно проклято, шумело кругом. Высокие соседние кроны закрывали обзор, и ничего было не разглядеть. Продолжать работы, приказал он, спустившись. на 10-м километре бригадир разборщиков доложил Дельсы кончаются, где брать? Снимай со старой ветки. Скоро придёт ещё баржа с рельсами.